его аура и душа ничем не отличались от обычных мастеров на стадии Янь Инь. Кроме того, он использовал телепортацию, которая доступна только мастерам Янь Инь. И не было ничего, что могло бы опровергнуть этот факт. Если бы он был на ранней стадии Янь Инь, тогда Тэн Хаянь попробовал бы напасть на него. Но уровень его культивации был на средней стадии Янь-Инь, поэтому т э н х а я н ю нужно было быть осторожным. К этому времени все за пределами долины Сенны обратили свое внимание на молодого человека в воздухе. Никто не заметил, что формация в туннеле Сенны вдруг загорелась. Из нее вышел молодой человек и сразу же спрятался в темноте в туннеле. Он взглянул на Тенхаяня, который теперь тоже находился в воздухе и с особым вниманием присмотрелся к черному флагу в его правой руке. Тенхаянь сосредоточил все свое внимание на юноше. Хотя он чувствовал небольшие колебания из-за проклятия, он не обращал на это внимания. Он просто смотрел. Затем он извлек душу из флага в правой руке. Тенхаянь холодно улыбнулся и отпустил ее. Душа тотчас же рассеялась. После этого черный флаг вспыхнул и вернулся обратно в сумку. Как раз в это время все небо потемнело. Сильное давление, как и три месяца назад, снова вернулось. Все небо мгновенно затянуло черным облаком. и давление постепенно начало опускаться вниз. в л е д за этим пара огромных рук спустились с облаков. Отодвинув их в стороны, следом появилась огромная голова. Гигант был тем же, что и три месяца назад. Гигант сразу заметил молодого человека в воздухе. Его лицо мгновенно стало странным, но затем, что-то пробормотав, он проигнорировал его. Он обратился к практикующим региона Джао, стоявшим на земле. «Три месяца прошло. Туннель к внешнему полю боя сейчас будет открыт». После этих слов у него из глаз появились два толстых черных луча, походивших на драконов, которые переплелись друг с другом и образовали огромное кольцо в воздухе. С образованием этого кольца мир будто потерял весь свет, и в с е вокруг поглотила тьма. Весь свет был п о г л о щ е н драконами. Теперь единственным источником света было кольцо в воздухе. Гигант замахал руками и выбросил камень. Когда камень появился, он тут же взорвался и превратился в старый символ. Он быстро отпечатался в кольце, после чего вся духовная энергия во всем регионе Джао начала перемещаться в его сторону. Впервые духовную энергию можно было увидеть невооруженным глазом. Они видели только густой духовный туман, который бесконечно и со всех направлений направлялся в сторону кольца, где и был поглощен. После поглощения символ в кольце начал становиться ярче. В конце концов появилось нечто вроде пленки. Она была почти прозрачной, и все, что можно было хорошо разглядеть, это пространство пустоты. Бесчисленные части трупов, разбитые сокровища, бесполезные материалы медленно проплывали мимо с другой стороны пленки. Настоящий Ван Линь сейчас стоял в темноте в туннеле долины Сенны. Он не смотрел на странные изменения в небе, вместо этого его взгляд был прикован к талии Тен Хаяня, где висела черная дорожная сумка. Странные изменения в небе превзошли его ожидания и, казалось, нарушили его планы. но взгляд в а н л и н я быстро вспыхнул и он начал все продумывать заново постепенно на его лице появилась улыбка в это время правая рука гиганта резко развернулась он надрезал кончик указательного пальца и пустил каплю крови культиватором региона джао одна капля его крови казалась падающей звездой которая приземлилась на пленку в кольце. Словно снег, под горячей водой пленка быстро таяла от капли крови. Взгляд Ван Линя стал ледяным, он сжал правую руку и его духовная сила тут же устремилась из его ладони к сокровищу, которое он получил от Адая. Мысленно он произнес «Атака!». Ван Линь Изучал сокровища в течение двух месяцев закрытой тренировки. Он обнаружил, что внешность иллюзий людей, которых можно было создавать с его помощью, можно было менять по желанию. После того, как оно поглотило его духовную силу, след проклятия тоже был выведен. Молодой человек в воздухе резко замахал руками. Из его тела внезапно вылез фиолетовый дракон. Казалось, будто он сам превратился в этого дракона. Вслед за ревом дракона повсюду мгновенно распространились звуковые волны. Наконец, выражение лица Тенхаяня сильно изменилось. Он полностью поверил, что юноша был мастером на средней стадии Янь-Инь. Иначе он не смог бы обладать такой силой. В эту секунду огромный дракон хлопнул крыльями и молнией бросился к Тенхаяню. Тенхаянь быстро отступил и тут же прикусил кончик языка, чтобы распылить туман из крови. Когда появился кровавый туман, он стал огромным комаром и полетел в сторону дракона, пытаясь остановить его атаку. После этого т е н х я н ь быстро похлопал свою сумку и в его руке мгновенно появился семидюймовый флаг. Вслед за ним подул холодный ветер, и на флаге появились сотни или тысячи лиц, искаженных болью. Тен Хаянь правой рукой махнул флагом, и лица на нем тотчас же разлетелись. Блуждающие души в виде голов без тела без колебаний бросились к дракону. В их глазах читалось желание умереть. Линьи, потер подбородок, посмотрел на флаг, покачал головой и сказал. «Это духовный флаг, еще не созрел! В нем только 30 тысяч душ, и ему еще очень далеко до завершающей стадии!» п у н а н з ы стоявший в стороне, услышал это. Он кивнул в ответ и сказал. «Господин эмиссар, вы совершенно правы. В те времена, когда я был во внешнем поле боя, я видел флаги с десятками миллионов собранных душ. Такая сила действительно была пугающей». л и н и слегка улыбнулся и покачал головой. «Это всего лишь маленький флаг из страны четвертого ранга». В школе очищения души страны пятого ранга, Пилу, был флаг под названием сокровище подавления школ. По слухам, в нем было больше одного миллиарда душ, и он был сформирован на протяжении тысячи лет. т э н Хаянь взмахнул своим флагом, и 30 тысяч душ устремились к огромному дракону. Прежде чем он успел сообразить, в мгновение ока души плотно окружили дракона и впились в него. В эту секунду произошло нечто странное. Души не встретили никакого сопротивления и довольно легко проникли в тело дракона. Они прошли сквозь него. Противостояние святого, глава 117. Смерть в а н л и н я Озвучил Бодхисатва, специально для сайта Рулейтру. В теле дракона можно было увидеть 30 тысяч душ, активно передвигающихся в виде бурава. Тенхаянь вздрогнул, когда дракон двинулся в его сторону, будто желая проглотить его. Выражение лица Тенхаяня изменилось. Он был раздражен тем, что времени на раздумья уже не было, и отступил назад, отбрасывая на ходу защитное магическое оружие и пытаясь остановить дракона. Но из чего бы ни было сделано это оружие, оно не могло остановить большого дракона, который совершенно, не обращая на это внимания, продолжил двигаться вперед, желая проглотить Тенхаяня. Линьи... Со странным выражением лица смотрел в небо, наблюдая за гигантом. Тот тоже выглядел очень странно. Они посмотрели друг на друга, затем гигант рассмеялся и перевел свой увлеченный взгляд на дракона. Тенхаянь й чувствовал привкус крови во рту, когда дракон стал приближаться. Но как только дракон столкнулся с его телом, т а н х а я н ь почувствовал лишь холодный ветерок, и дракон спокойно рассеялся. т а н х а я н я уже давно не бросала в холодный пот, но сейчас вся его спина была покрыта слоем пота. Иллюзия, черт! Лицо т а н х а я н я покрылось синими и красными пятнами, и некоторое время он просто сыпал проклятиями, не в силах совладать с собой. Со времен, когда он был на стадии дзидан, уже почти сотню лет он не употреблял таких грязных выражений. Его опозорили перед всеми практикующими страны Джао. Гнев т а н х а я н я достиг предела. Он хотел было открыть свою сумку и вынуть черный флаг, чтобы разрушить все оставшиеся души дорогих ванлиню людей прямо на его глазах. Но в это время в воздухе появилась небольшая тень, которая постепенно сгустилась, и из н е е снова появился молодой человек. Без колебаний он взмахнул правой рукой, и со вспышкой з е л е н о г о света в сторону Тенхаяня тут же пустился ледяной след. Тенхаянь усмехнулся, но не стал спускаться вниз. Вместо этого он отодвинулся вперёд, и протянул правую руку. Колка заметил. В первый раз была иллюзия, но во второй не обязательно будет то же самое. Ван Линь – это жалкие трюки. И он схватил летающий меч. Вспыхнул зеленый свет. Летающий меч исчез и снова появился позади т а н х а я н я направив клинок в его сторону и намереваясь заколоть его со спины. Послышался металлический звук, когда летающий меч отскочил от спины т а н х а я н я словно напоровшись на что-то металлическое, попутно разрезав его одежду. Тело т а н х а я н я оказалось покрыто золотой броней. Его глаза холодно вспыхнули. С мрачным видом он шагнул вперед, став перед молодым человеком в воздухе и схватил его правой рукой из кончиков его пальцев появились несколько черных шелковых нитей которые направились к молодому человеку чтобы связать его в это же время он махнул левой рукой и вдруг появилось восемь цветных лучей которые сформировали собой клетку на лице юноши с т я в ш е г о в воздухе Не просто не появилось и следа паники. Он смотрел с насмешкой, и когда Тенхаянь сжал его, его тело тут же обратилось в тень, постепенно рассеиваясь. Как только юноша исчез, на его месте остались два циановых зерна, большое и маленькое, которые слились друг с другом. Лицо Тенхаяня изменилось, как только зерна столкнулись, Голубая зыбь пронеслась со свистом и в мгновение ока покрыла радиус в километр. И все в этом радиусе стало частью Голубого океана льда. Линьи прищурился и подумал. Интересно, этот ребенок обладает не только фантастической трансформацией Хуанчен, но и синий ледяной... вспышкой школы дьявольского пути. Даже летающий меч не так прост. Пусть это всего лишь имитация, но очень хорошая. В этот момент гигант в небе тоже выглядел удивленным. Он задумчиво взглянул в сторону долины Сенны, уголки его рта поползли вверх, и он улыбнулся. В небе два дракона выписывали круги, Тонкий слой пленки уже почти расплавился и, по-видимому, почти открылся. Клетка Тенхаяня из восьми цветных лучей превратилась в лед и стала бесполезной. Между тем, слои голубого льда подкрадывались вверх от его ступней. Тенхаянь чувствовал, что всплески холода проникают в его тело, отчего его руки и ноги стали неподвижными. Но он не паниковал. Такой холод на него почти не действовал. И за счет циркуляции духовной силы в его теле, его руки и ноги быстро восстановились. Сейчас Ван Линь был за пределами долины Сенны. Его глаза зловеще засверкали, и его тело внезапно исчезло. Он использовал одну из двух оставшихся возможностей телепортироваться. Он появился вновь, когда зыбь исчезла. Остаточные волны Ван Лине не задели, так как у него была высокая устойчивость к холоду. Он молча встал перед Тенхаянем. Он осознавал собственную силу и понимал, что соревноваться с кем-то на стадии Янь-Инь не сможет. Это было бы самоубийством. Поэтому иллюзий мести он не питал. И хотя чудовищная жажда убийства его не покидала, он решительно подавлял ее, и сейчас правой рукой он подхватил дорожную сумку т э н х а я н я т э н х а я н ь заметил в Анлине, как только тот появился. Он вдруг оглянулся и, заметив в Анлине, понял, что произошло до и после. Из-за внезапного появления в Анлине и только что разморозившихся ног и рук, Он не успел отреагировать. т э н Хаянь заметил, только как Ван Линь забрал его сумку. Его лицо приняло отвратительный оттенок, когда его голос прогремел. «Взорвись!» Как только рука Ван Линя коснулась сумки, из нее вдруг вырвалась разрушительная сила, которая проникла в его тело через руку. Его рука с треском начала взрываться. От кончиков пальцев сила начала быстро распространяться по телу. Тиснув зубы, Банлин схватил зеленый летающий меч и мгновенно отрубил правую руку. Воспользовавшись ударной волной взрыва, он быстро отошел назад. В это же время с помощью техники гравитации он схватил левой рукой дорожную сумку, и отступил на довольно большое расстояние. К этому времени тело Тенхаяня восстановилось. Он вышел из кольца голубого льда и погнался за Ванлинем. Быстро догнав его, Тенхаянь протянул вперед руку и воскликнул. «Ванлинь, что ты надеешься достать из моей сумки, если откроешь ее?» «Ты убил моего праправнука!» а сегодня я собираюсь забрать твою душу и запереть ее в духовном флаге, чтобы ты ощутил на себе самые жуткие пытки в этом мире. Правая рука Ван Линя была полностью разорвана на куски. С помощью духовной силы он заморозил рану, остановив кровотечение. Хотя он не мог дотянуться до сумки т а н х а я н я но с помощью техники гравитации он сумел ее прихватить. Тэн Хаянь был уже довольно раздражен. Он упал в грязь лицом перед столькими культиваторами, не смог справиться с учеником на стадии заложения основ. Даже если он схватит и убьет Ван Линя, его все равно провели с помощью иллюзии на глазах у всех. И теперь он чувствовал себя подавленным. После того чертового голубого льда его тело временно занемело. И хотя он быстро восстановился, Ван Линю удалось выхватить его дорожную сумку. Ощущение было такое, словно он получил пощечину на глазах у публики. Вот только пощечина была не одна, а целая последовательность. Его это злило. Этот Ван Линь свалится после одного удара. но его способность телепортации смущала Тэн Хаяня. Всем было известно, что телепортация доступна только культиваторам на стадии я н ь и н Но больше всего Тэн Хаяня напугала решительность и упорство Ван Линя, когда тот, не мешкая, отрубал себе руку, чтобы остановить взрывы. Тэн Хаянь невольно проникся симпатией к Ван Линю, но эту симпатию затмила безмерная ненависть. Чем решительнее становился Ван Линь, тем сильнее была жажда убийства Тен Хаяни. Ван Линь, ты убил моего праправнука, но если ты хочешь обвинить в этом кого-то другого, не волнуйся, после того, как я убью тебя, я доберусь до старика Джимо, который подтолкнул Тэн Ли погнаться за тобой. И он составит тебе компанию в загробной жизни. Тэн Хаянь усмехнулся и замахал руками. Внезапно отовсюду подул странный ветер, и все 30 тысяч душ затрепетали и двинулись в сторону Ван Линя, чтобы не дать ему телепортироваться снова. Тэн х а я н Похлопал себя по груди, и вдруг у него над головой появился Янь-Инь. Когда он беспощадно закричал, Янь-Инь тут же уменьшился, и из него вышли клетки крови. Затем кровь быстро увеличилась в объеме и обволокла их. С силой проклятия и барьером из крови, охватившим их обоих, Ван Линь, к своему удивлению, не мог пошевелиться. Он был ошеломлен, так как раз собирался телепортироваться. Он смотрел на множество приближающихся душ, и по его лицу потекли кровь и слезы, когда он увидел своего отца. т э н х а я н ь заметил лицо Ван Линя, но не спешил продолжать. Он мрачно усмехнулся и сказал, «Ты видел? и действительно думал, что я...» помещу тебя и твою семью в отдельные духовные флаги. Ван Линь, ты слишком наивный». С этими словами он указал правой рукой, и примерно 30 тысяч душ остановились, и из флага выплыла душа отца Ван Линя, которая бросилась к нему. Ван Линь стиснул зубы, когда кровь хлынула у него изо рта, как луч. он наблюдал как душа отца врывалась в его тело и терпел приливы боли улыбнувшись он посмотрел на небо и начал смеяться этот смех нарастал, а кровь продолжала выливаться изо рта. он поднял глаза к небу и сказал смеясь так это сюсаннь хорошо хорошо после чего он похлопал себя по голове п л ю н у л з е л е н у ю ледяную Ци и и осторожно стал обволакивать душу отца. После этого он е е заморозил. Тэн Хаянь взглянул на Ван Линя, его сердце охватил холод, но затем ему стало смешно от того, что он испытывал страх перед учеником на стадии заложения основ. Но холод в его сердце в с е нарастал. Тэн Хаянь глубоко вздохнул, щ е л к н у л правой рукой, и из 3 0 тысяч душ на этот раз вылетела мать Ван Линя. Ван Линь задрожал и ослабил технику гравитации, державшую дорожную сумку, ведь сейчас она потеряла для него важность. На него нахлынули воспоминания о детстве до того времени, как он поступил в школу Хэнъюэ. Ван Линь: "Видишь, я же говорил, что буду милостив и позволю воссоединиться с родителями. Тенхаянь указал пальцем, и душа матери Ван Линя начала проникать в его тело. Телесная боль казалась Ван Линю почти ничтожной по сравнению с душевными муками. Он чувствовал, как кровоточит его сердце. Продолжая смотреть на Тенхаяня с помощью ледяной ц и и н он заморозил душу матери. Дэн Хаянь злобно улыбнулся и сказал, «Что ж, игра временно закончена. Я знаю, ты хотел пробраться ко входу во внешнее поле боя и сбежать, но я уже догадался об этом, поэтому можешь просто сдаться». Затем правой рукой он выхватил дорожную сумку из рук Ван Линя и даже не глядя на нее, раздавил ее вместе со всем, что было внутри, в том числе символами квалификации. Все превратилось в прах. В это же время примерно 30 тысяч душ бросились как сумасшедшие в сторону Ван Линя и стали проникать в его тело, пожирая плоть и духовную силу. На его коже стали проявляться человеческие лица, плотно прижатые друг к другу. с к о р е от левой руки Ван Линя почти ничего не осталось. Затем его ноги. С самого начала и до конца Ван Линь не проронил ни звука. Он просто смотрел на Тенхаяня. Этого взгляда было достаточно, чтобы холод в сердце Тенхаяня стал невыносим. Никто не заметил, что в это время гигант в небе наблюдал за Ван Линем. В его глазах Проскользнуло взбешенное выражение, когда он подумал про себя. «Злобные намерения! Какие порочные намерения!» Когда 30 тысяч душ поглотили тело Ван Линя, оно начало рассеиваться. С отвратительным выражением лица т э н х а я н ь забормотал. «Ли-Эр, твой прапрадед отомстил за тебя!» Смотри, это еще не все. Когда его тело съедят, прапрадед заберет его душу. Грустно улыбаясь, Ван Линь не чувствовал боли. Пока он мог дышать, без колебаний, с помощью техники гравитации, он приложил души родителей к груди. Это все, что он мог сделать, даже если он умрет, По крайней мере, он сможет сделать это рядом с душами родителей. Он не жалел, что вышел из долины Сенны. Он знал, что если бы он спрятался, то, возможно, у него была бы надежда на временное спасение, но он не хотел сдаваться. Если бы он вышел, то у него все еще был бы шанс забрать души родителей. Если бы он не вышел, то этот шанс больше не представился бы. его тело застряло в куполе крови. Он пытался телепортироваться, но ничего не получалось. В этот момент сердце Ван Линя заполняло только ненависть. «Отец! Мать! Тайджу подвел вас! Если следующая жизнь существует, надеюсь, я не буду вашим сыном потому, что я вас недостоин. Без меня вам пришлось страдать!» Ван Линь закрыл глаза. наполненные кровью и слезами. Из груди Ван Линя вырвался хрип, его тело внезапно взорвалось. 30 тысяч душ разлетелись в разные стороны, за исключением душ родителей Ван Линя, которые были соединены лучом света. Этот луч вмиг прорвался через кровавый купол и направился к проходу во внешнее пространство. тонкая пленка под давлением светового луча тут же рассеялось. в ы р а ж е н и е лиц гиганта и Линьи изменились, как только они увидели свет. л и н и и произнес. «Это...» Он хотел было что-то сказать, но тот Ча же замолчал и быстро направился к проходу во внешнее поле боя, но, столкнувшись с двумя драконами, отпрянул назад. Противостояние святого, глава 118. Внешнее поле боя. Озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулей Тру. В глазах гиганта загорелась жадность, и он безумно рассмеялся. «Ну и день выдался удачный. Я, ваш отец, собрал хороший урожай. Сначала почувствовал жажду убийства, потом увидел сферу. л е н и Если посмеешь забрать ее у меня из-под носа, я убью тебя!» Гигант внезапно появился из облаков. Его тело достигало почти нескольких сотен футов, а вместе с ним появилось сильное давление. Его тело с треском начало уменьшаться и в итоге достигло нормальных размеров. Его брови были в форме молота. Чи, что ты имеешь в виду? Выпалил Линьи. Он ненадолго задержал взгляд на Линьи, затем сделал шаг за пределы кольца. А взмах у его руки, Проход и драконы тут же исчезли без следа. Небо тотчас же посветлело, и т е м н ы е лучи рассеялись. Лицо Линьи приняло очень неприятное выражение. Его глаза вспыхнули и он повернулся, чтобы взглянуть на Тен Хаяня, который казался потерянным и не понимал, что произошло. Он несколько раз фыркнул, затем быстро поднялся в небо, превратившись в радугу и исчез за горизонтом. Все практикующие страны Джао, стоявшие за пределами долины Сенны, запомнили только, что юноша по имени Ван Линь на стадии заложения основ посмел выступить против мастера Янь-Инь. Квалификация для внешнего боя страны Джао была безжалостно аннулирована независимо от того, был у них символ или нет. Это не имело значения, так как посланник скрылся в проходе во внешнее поле боя. Линьи был полон злости, видя, как желаемый всем союзом культивации Предмет пролетает мимо него, но поймать его суждено кому-то другому. От этого чувства ему хотелось рвать кровью. Особенно учитывая, что сфера на самом деле была в стране Джао, за которой наблюдал именно он. Неприятно будет, если об этом узнают другие. т э н х а й я н ь выглядел очень мрачно. Он не знал. умерли ванлинь в итоге или нет хотя он верил что должен был умереть в душе все же имелись сомнения толпа снаружи долины постепенно расходилась история про в а н л и н я быстро распространились в округе и в регионе джао общество культивации почти все узнали о нем п у н э н ц з и вместе со своими учениками вернулся обратно в школу Сяньдао. Позади него шла женщина, это была Лю м е й Она все видела, и теперь в ее сердце бушевали смешанные чувства и горечь, которую ей трудно было понять. Ван Линь. Она не понимала, почему она чувствовала к нему симпатию. С течением времени это чувство не угасло, и ночами оно лишь сильнее разгоралось в ее сердце. Панхао и ван Джо тоже со временем узнали, что произошло на поле возле долины Сенны. Изначально они чувствовали неприязнь к в а н л и н ю из-за случившегося с их семьей, но постепенно эта неприязнь позабылась. Оба понимали, что им недоставало его мужество и силы воли. Он посмел вступить в бой с мастером на стадии Янь И, но это не означало что они позабыли о месте. Ван Хао и Ван Джо убийство Тэн Хаяня стало главной целью в жизни. Пун Анзы, узнав о трагедии семьи Ван, некоторое время хранил молчание, но после просьбы Лю Мэй, он принял Ван Хао в ученики. Мэй знала, что это единственный способ хоть как-то помочь Ван Линю, пусть он об этом никогда и не узнает. Тен Хаянь погрузился в собственные волнения. Он вернулся в город Тен-Джиа и начал закрытую практику, поклявшись не выходить наружу, пока не достигнет поздней стадии Янь-Инь. Весь регион Джао, казалось, вернулся к обычной жизни. На внешнем поле боя, полном космических трещин и астральных ветров, сейчас были тысячи команд по очистке, пришедших из десятков стран культивации третьего ранга. Самым высоким уровнем культивации среди них была поздняя стадия заложения основ, потому что при таком уровне во внешнем поле боя было довольно сложно передвигаться, не говоря уж о зачистке. Перед входом во внешнее поле боя национальный посланник выдавал каждому человеку нефритовый талисман, который должен был защитить их от астральных ветров. И по истечении 50 лет его возвращали обратно в сокровищницу страны. Но на этом загадочном и часто непредсказуемом внешнем поле боя могли возникнуть космические трещины, против которых эти нефритовые талисманы могли оказаться бесполезными. Поэтому внешнее поле боя Было очень опасным для учеников на стадии заложения основ, но немного удачи и осторожности могли сохранить им жизнь. В целом коэффициент выживания на внешнем поле боя равнялся 30%. Пусть это немного, но учитывая материалы и магическое оружие, которое могли найти команды по зачистке, этот риск был неважен. потому что те, кто выбрал путь Сюсянь, изначально пошли против воли небес. Чем выше риск, тем почетнее награда. После возвращения из внешнего поля боя соответствующие школы, их статус среди других учеников сразу же повышался, причем скорость их культивации увеличивалась, что сокращало время обычной практики. все потому что л и н г ц ы на внешнем поле боя было в избытке. Плюс из-за постоянной борьбы на выживание в течение многих лет сила естественным образом увеличивалась. В сущности, каждый раз, когда практикующие приходили на зачистку, среди них был кто-то, обязательно прорывающийся на стадию дзидан. И это было одной из самых важных причин, почему ученики на стадии заложения основ шли сюда без страха смерти. А в это время на внешнем поле боя, примерно в 67 градусах на северо-востоке, светлолицый юноша, витавший в воздухе на огромном трупе, выкапывал нечто ножом. Если присмотреться, то можно было заметить, что юноша – пытался достать броню, которая, по-видимому, привлекла его внимание. Броня была повреждена. На ней были заметны следы от ожогов, особенно в области грудной клетки, где зияла дыра размером с кулак. Этого юношу звали Ма Лян. Он был практикующим военной святыни из страны культивации третьего ранга Хофэнь. Он был на средней стадии заложения основ. Он прибыл на внешнее поле боя уже почти 30 лет. Так что можно было сказать, что у него хватало опыта. Следует заметить, что внешнее поле боя было таинственным местом, где внешность не меняется. Только когда кто-то покидал поле, его внешность тут же менялась. Пока он копал, Его лицо резко изменилось, и он немедленно подлетел к земле. Он вдруг заметил, что луч света быстро выстрелил и пронесся мимо него. Юноша колебался, пока не разглядел в луче света сферу и бросился вперед, позабыв о броне на гигантском трупе. За 30 лет на внешнем поле боя он не встречал других живых существ, кроме таких же чистильщиков, как и он сам. Своё магическое оружие он доставал несколько раз, и каждый раз кто-то из коллег пытался его стащить. Однажды Ма Лян видел, по крайней мере, больше ста практикующих на поздней стадии заложения основ, пытавшихся схватить его летающий меч. Хотя никто не мог его поймать, Ма Лян слышал, Как люди говорили, будто в предметах, летающих сами по себе, заключена душа, и такие предметы считаются сокровищами. Они очень прочные. Малян пытался догнать ее, прибавив скорости. Чем ближе он приближался, тем взволнованнее он себя чувствовал. В этом отдаленном районе он провел больше года и ни разу не встречал других практикующих. От этой мысли его сердцебиение ускорилось. Он подумал, что если ему посчастливится заполучить сокровище, то по возвращении в школу младшая сестра определенно будет им восхищаться. Когда придет время, он отдаст это сокровище г л а в е и он взамен поручит младшей сестре стать его партнером по практике. Было бы просто замечательно. Разгоряченный своей фантазией, он бросился вперед. Но сфера была слишком быстрой, Маляну не удавалось ее догнать. Он стиснул зубы и вытащил из своей сумки челнок красного цвета, от которого исходил горячий след ци. Это была самая большая добыча Маляна во время зачистки на внешнем поле боя. Обычно он не доставал его из сумки, боясь, т о его тут же украдут. Но видя, какой быстрой была сфера, он побоялся потерять ее из виду, поэтому достал челнок и выбросил его перед собой. Челнок тотчас же изменился. Он стал больше в несколько раз и с гудящим звуком ринулся вперед на невероятной скорости. Как только челнок оказался вне сумки, Ма-лян... Тут же крепко за него схватился и закрыл глаза, потому что сильный ветер ударял в лицо, словно кулаками. Он открыл глаза лишь ненадолго, чтобы увидеть, какое расстояние было между ним и сферой. Взволнованный Малян крепче ухватился за челнок. Он не смог догнать сферу или перехватить е е если бы захотел, но он мог сохранять текущую дистанцию между ними. не позволяя ей увеличиваться. На третий день Малян осмотрелся вокруг, разглядывая странное внешнее поле боя. Он знал, что помимо опасных астральных в е т р о в и пространственных дыр, здесь творилось много чего странного, и под странным подразумевалось самое разное. Например, внезапное появление огромных пространственных дыр которые поглощали все вокруг. Малян слышал, как его старейшины говорили, что внешнее поле боя безгранично, а территория зачистки – лишь малая его часть. Но даже на таком маленьком участке таилось много опасностей. Малян вдруг заметил, что перед ним появился ряд тесно расставленных белых полос. Глядя на эти полосы, Выражение его лица изменилось. Он побледнел, резко остановил челнок и начал стремительно отступать назад. Он знал, что это за полосы. Это были пространственные дыры, и, судя по всему, они только недавно здесь появились. Эти тонкие полосы будут увеличиваться и, набрав нужный размер, начнут поглощать все вокруг. С бледным лицом он огляделся вокруг и заметил, что дыры были только впереди. Расслабившись, он подумал. «Ничего страшного. Не стоит расставаться с жизнью из-за неизвестного сокровища. Я все еще не прошел парную тренировку с младшей сестрой. Если умру сейчас, то все будет напрасно». Так что лучше я вернусь обратно. В этот момент луч света подобрался к тонкой белой полосе и, раскрыв ее, без колебаний проник внутрь, после чего дыра исчезла. Малян вздохнул, а затем крикнул. «Проклятая пространственная дыра! Ты поглотила сокровище, которое я ждал 30 лет!» «Сколько тебе еще нужно? Я больше не могу здесь оставаться!» Закончив кричать, он внезапно почувствовал холод, и кто-то похлопал его по плечу. Мгновенно, покрывшись холодным потом, он задрожал и медленно повернулся, чтобы увидеть, кто стоял сзади. Это был человек среднего возраста с довольно неприятной внешностью. Он обратился к Маляну. «Ребенок, ты видел этот быстрый луч света?» Малян заметил, что брови мужчины были в форме молота. Он сделал глубокий вдох. За три десятилетия пребывания на внешнем поле боя он видел эту форму не раз, и в последний раз это было несколько дней назад. Он слышал от каких-то старейшин, что такая форма являлась признаком расы гигантских демонов, страны культивации пятого ранга. Члены этой расы уже рождались с духовной силой. Они были одними из лучших культиваторов, и у них была только одна школа, расположенная в их родной стране культивации пятого ранга. Люди расы гигантских демонов могли произвольно менять свое тело. Так как этот мужчина средних лет сейчас был среднего роста, очевидно, он был на стадии и н б ь я н ь У Маляна пересохло во рту. Он побоялся что-либо от него скрывать, поэтому кивнул и сказал. «Предок, я видел, как луч света залетел туда и исчез в пространственной дыре. Этот человек гнался за ним из страны Джао и все время не мог догнать. В душе он был удивлен, так как скорость сферы была почти такой же, как у него. Он едва не потерял след во время погони, особенно учитывая случайные появления пространственных дыр. Хотя Чи их не боялся, но если бы он застрял в одной из них, то это было бы весьма хлопотно. С его культивацией на ранней стадии и н б я н ь он не мог свободно перемещаться между дырами. Когда он преодолел территорию пространственными дырами, его скорость немного снизилась, и догнать сферу он смог бы даже с помощью телепортации. По пути он нашел Маляна, но не ожидал, что Малян воспользуется челном и опередит его. Выслушав Маляна, чипом мрачнел. Он был очень зол. Внешнее поле боя было довольно большим, но он знал, что это ничто по сравнению с бесконечным пространственными дырами. Даже для практикующего на поздней стадии и м б ь я н ь это в с е равно, что искать иглу в стоге сена. Подумав об этом, И посмотрев на Маляна, он протянул руку и схватил челнок, разглядывая его. Затем он воскликнул: "Да возьму это". И не глядя на Маляна, он полетел обратно в ту сторону, откуда появился. Когда чи исчез, Малян быстро вытер пот со лба и покинул это место. Он не знал, что даже в своей стране культивации пятого ранга чи Был знаменит тем, что никогда не упускал возможность подобрать нечто, что позже пойдет на свалку. Даже в стороне третьего ранга он забрал световое копье из Вавилонской башни л и н и и Противостояние святого, глава 119. Пробуждение души. Озвучил б о т х и Сатва, специально для сайта Rulet.ru Из-за бесконечных битв, которые проходили на внешнем поле боя, это было на грани разрушения. Если бы не команды по зачистке, которые сюда посылал союз культивации, это место уже давно пришло бы в упадок и превратилось бы в ничто. Пространственные дыры были соединены с планетой и можно было сказать, что они были бесконечны и полны сильной энергии с бесчисленными магическими существами. Если кто-то попадает в эти дыры, то выбраться обратно у него нет шансов. Но для мастеров на стадии Инбьянь эти дыры были всего лишь небольшой помехой, так как они могли проникать в них и тут же выходить обратно, прежде чем всасывающая сила полностью активируется пространственные дыры внешнего поля боя вселяли ужас. Даже если мастер на стадии имбьянь попадет под всасвающее ы действие дыры, то он может расстаться со своей жизненной силой, не говоря уже о возможности побега. В конце концов эти пространственные дыры были одним из тех случаев, когда никто не знал, откуда они появились и куда вели. Мастера и н ь б я н ь которым удалось выбраться обратно, видели там только тьму. Даже их божественное сознание было очень ограничено, и они не могли им воспользоваться. В это время в пространственном разломе появилось пятно. Оно медленно плавало в пустоте. Если присмотреться, можно было заметить что оно состояла из множества слабомерцающих душ с течением времени это пятно продолжало плавать в пустоте но духовный огонь постепенно угасал по щелчку пальцев годы пролетели и пятно стало полностью тусклым а среди массы душ оставался всего один слабый огонек в этот день Огромная тень вдруг подплыла издалека к пятну. Этой тенью оказался огромный труп расы гигантских демонов. Но если посмотреть внимательно, то можно было заметить, что узор на лбу демона был не в форме молота, а в форме топора. Черный топор. Если бы здесь был кто-то из расы гигантских демонов, то он сразу узнал бы этот топор. Он означал, что труп принадлежит демону, предку из расы гигантских демонов. Другими словами, это был древний демон. Когда он коснулся светившегося пятна, из трупа внезапно стал выходить дым, который принял форму двурогой фигуры. Эта фигура с жадностью посмотрела на пятно и резко направилась к нему. Это существо было уникальной мистической особью, живущей в пространственных дырах. Оно могло поглотить в с ё будь то тело, сила или даже душа. Как только оно дотянулось до пятна, оно вдруг закричало, желая поскорее сбежать оттуда. но почти в одно мгновение его тело затянуло внутрь пятна оно исчезло без следа оставив позади себя огромное тело бездвижно парящее в пустоте поглотив существо пятно постепенно начинало разгораться духовный свет который оставался внутри тоже стал немного ярче в это мгновение ванли вернулся к жизни. Точнее, его душа пришла в сознание. Когда он пробудился, у него еще не было чувства восприятия действительности. Всего лишь духовный огонек. От божественного создания Ван Линя исходил холод. В это время душа Ван Линя была окружена крупным пламенем. Хотя пламя источало злобную атмосферу, ванлинь без колебаний пронесся мимо него и можно было заметить что светлое пятно медленно преодолев свой путь ко лбу трупа постепенно успокоилось. можно было сказать что из за злых языков пламени окружавших душу в а н л и н я она постепенно становилась теплее прошло еще немного времени и ванлинь спрятанный в трупе начал медленно парить в пустоте. По какой-то неизвестной причине, в момент, когда душа Ван Линя поселилась в теле, бесчисленное количество дымообразных существ, как мотыльки, продолжали подлетать к нему в попытке поглотить его. Но вместо этого всех их поглощала душа Ван Линя. Душа Ван Линя становилась все сильнее, его духовный огонь также разгорался ванлин ь не знал что его душа покоющаяся в теле гиганта была единственным крупным источником света в окружающей тьме поэтому чем ярче она становилась, тем больше существ она привлекала ванлин ь не знал конкретно сколько времени прошло с тех пор как он пришел в сознание он помнил только то что он проглотил большое количество различных существ, и с каждой новой жертвой его божественное сознание становилось все яснее. Наконец, настал день, когда Ван Линь вспомнил момент своего рождения. 16 лет, проведенных вместе с родителями, он вспомнил время, проведенное в школе х н Юэ, и в конечном счете он вспомнил... т э н х а я н я Волна скорби накрыла его с головой, и в мгновение ока он понял все. В последний момент Ситу-нан, рискуя, спас его, отослав на внешнее поле боя пространственную дыру. Когда он проник в дыру, сфера, отражающая небеса, подверглась большим изменениям. Если говорить точнее, то она исчезла без следа. Но Ван Линь ясно ощущал, что она не исчезала, а каким-то странным образом оказалась внутри него. Она слилась с его душой. Именно благодаря ей он смог поглотить всех мистических божественных существ, которые попадались ему на пути. Ситунан не умер, но впал в спячку на неопределенное время. И последнее, что он сделал перед тем, как заснуть, он завернул души родителей Ван Линя в свой Янь-Инь и вместе с ними пал в спячку. Родители Ван Линя не были культиваторами, их нельзя было воскресить или переселить в новые тела. Ван Линь об этом знал. Он просто хотел сохранить души родителей и оградить их от любых страданий. К тому моменту, к тому моменту, когда Ван Линь восстановил все свои воспоминания, он заметил, что его душе стало слишком тесно в этом теле, и оно начало распадаться. В отчаянии душа Ван Линя покинула труп гиганта. Вокруг него снова появился холод, пока он плавал в пустоте в поисках нового тела. Его скитания Продолжались довольно долго. Ван Линь находил в пустоте новое тело, проникал в него и поглощал всех существ, которые сами к нему подлетали. Его душа росла быстро. Теперь, когда поглощение существ стало рутиной, Ван Линь стал проявлять больше активности, самостоятельно заманивая их. Ван Линь пробыл здесь достаточно долго. чтобы прошерстить все свои воспоминания и детально проанализировать все, что делал в прошлом. Наконец, когда он закончил свой анализ, ему нечем было заняться. Но внезапно он вспомнил про книгу, в которой описывались различные формации. Он тут же вспомнил ее содержимое и начал безостановочно логически анализировать все формации. Покончив с этим, ему снова было нечего делать. За многие годы, которые он здесь провел, Ван Линь не раз видел пространственный раскол, но его душа была слишком большой, чтобы протиснуться в такую маленькую расщелину. Но он обнаружил, что хотя его душа выросла и он не мог протиснуться в раскол, если применить силу, то раскол начинал разрушаться. Однако в большинстве случаев это длилось недолго, и раскол быстро восстанавливался. От одного или двух ударов раскол не сломался. Ван Линь понимал это. Все потому, что его душа все еще не была достаточно большой. Поэтому, чтобы пробраться через пространственную дыру, Ван Линь стал неистово поглощать всех попадающихся ему существ. Он перестал искать новые трупы для переселения, а вместо этого выискивал в пустоте новых жертв и направлялся к ним, чтобы проглотить. Такой образ существования длился довольно долго. Каждый раз, когда он находил новый раскол, он пытался ударить по нему, и с каждым разом его атаки становились все сильнее. Ван Линь понимал, что со временем наступит день, когда он сможет пробиться сквозь раскол. Но через какое-то время Ван Линь обнаружил, что почти все мистические существа в пустоте исчезли. Как бы долго он не искал, он не мог ничего найти. Поэтому расширил территорию поисков и однажды обнаружил душу, которая могла сравниться с его собственной. Ван Линь впервые встретил такую же большую душу, как его собственное. «Ты пересек границу!» Смутный звук проник в душу Ван Линя. Ван Линь удивился и тотчас же таким же манером расширил д е й с т в и е собственной души. «Как отсюда выбраться?» «Выбраться? Зачем тебе отсюда уходить? Это невозможно!» Послала сообщение другая душа, затем медленно отлетела назад и исчезла. Из слов этой души Ван Линь догадался, что здесь ему могут встретиться и другие души, такие же сильные, как его собственная, а может и сильнее. И вокруг каждой души была территориальная граница. Если пересечь ее, то можно ввязаться в смертельную битву, в результате которой... Победитель поглощает проигравшего. После такой неожиданной встречи Ван Линь развернулся обратно. По пути ему встретились три божественных сознания, таких же больших, как и он сам. После встречи с ними он понял, что самостоятельно сможет пробиться через пространственный раскол. Но Ван Линь был намерен вернуться в мир. Задумавшись на некоторое время, Он разработал безумную схему, и в тот же день он раскинул свое божественное сознание по сторонам как можно шире и вскоре покрыл собой всю территорию. Чем сильнее распространялась его душа, тем лучше она парила. Ван Линь внимательно все проверил, пока не обнаружил небольшой раскол. Он без колебаний направил туда свое божественное сознание. Как только оно вошло в раскол, его тут же отсекли, и раскол закрылся, скрыв за собой часть божественного сознания. Настроение Ван л и н н не изменилось. Он продолжил ждать появления новой пространственной дыры. Глава 120. Возвращение Ван Лина. А в это время Сюи Хай... Ученик шестого поколения школы Лин У, страны культивации третьего ранга Зюй Лу, сидел на огромном шлифовальном камне и переставлял свои оставшиеся трофеи, собранные за последние несколько лет. Внезапно его нефритовая лента, передающая звук, замерцала. Сюй Хао нахмурился, приложил ленту к колбу, и в его божественном сознании вдруг зазвучал резкий голос. «Скорее!» «На северо-западную позицию, на сорок в о м о м градусе, там брошенная душа!» Говоривший был его другом, которого он встретил на внешнем поле боя, г э Ян. Они оба были на поздней стадии заложения основы и часто объединялись, чтобы убить противника и заполучить сокровища. Выражение лица Сюй Хао изменилось, когда он услышал это. Он впал в абсолютный восторг. Ведь на внешнем поле боя душа считалась очень ценным сокровищем, даже более редким, чем новое магическое оружие. Только люди с высоким уровнем культивации способны после своей смерти оставлять свой Янь-Инь. После того, как Янь-Инь исчезает, не остается и следа от души. Сюй Хао не знал, какую особенную роль играют божественные сознания, но он помнил, что посланник из страны культивации высшего ранга выдал список. Божественное сознание было в первой десятке. Если предоставить один из предметов из списка, то этому человеку выдавалось поощрение. Думая об этом, сердце Сюихао забилось чаще. Не колеблясь, он полетел в северо-западном направлении. Когда он прибыл туда, он обнаружил толпу уже собравшихся людей. Вдалеке виднелась огромная оболочка с огромной голубой факулой внутри. Факула бездвижно висела в воздухе. В глазах Сююхао вспыхнула жадность. Он быстро открыл дорожную сумку, вытащил черные вилы и начал пробираться сквозь толпу. В это время Вань Линь смиренно ожидал появления новой пространственной дыры. После долгого времени в пределах его божественного сознания вдруг появились восемь расколов. вань линь тут же отсек восемь частей от своего божественного сознания и направил их в эти расколы. Он продолжил таким образом. Божественное сознание Ван Лина все уменьшалось, и количество душ, которые он отсылал через разломы, все увеличивалось. За последние три года внешнее поле боя превратилось в оживленный улей. С тех пор, как три года назад Сюихао и г э я н поймали такую душу, Все команды по зачистке словно обезумели, так как почти каждый день на внешнем поле боя появлялись новые части божественного сознания. Такое количество божественного сознания трудно представить. Такое явление однозначно заинтересовало бы страны культивации высшего ранга, но за эти три года они ни разу никого не прислали. Внешнее поле боя стало очень нестабильным. Люди внутри не могли выйти, а те, кто остался снаружи, не могли войти. Наконец, после некоторых исследований все пришли к выводу, что проблема заключается в пространственных дырах. За последнее десятилетие появилось слишком много пространственных разломов, особенно рядом со входом. Центры власти стран, культивации ч е т т в р о г о и п я т о г о ранга, пришли к выводу, что внешнее поле боя было на грани разрушения. В такое время даже внутрь проникнет мастер на стадии Янь-Инь, И это, скорее всего, вызовет неотвратимые последствия. Что касается центра власти стран культивации шестого ранга, они догадывались, что цена восстановления будет слишком высокой. Даже если они не знали, что на внешнем поле боя скопилось такое количество божественного сознания, за его восстановление пришлось бы заплатить намного больше. Поэтому этот вопрос они переложили на страны пятого ранга. Но, что важнее всего, это внешнее поле боя было не одно. Поэтому восстанавливать поле, которое уже было на грани разрушения, не обязательно. Поэтому, когда восстанавливающие заклинания переставали действовать, от внешнего поля боя просто избавлялись. Но больше всего эти могущественные люди думали о том, что бюджет внешнего поля боя рассчитан как минимум на тысячу лет. Так почему они так много растратили за 10 лет? Если бы они знали, то им пришлось бы выследить Ван Лина, потому что именно его постоянные попытки вернуться назад привели к этому. В пространственных дырах и на внешнем поле боя время шло по-разному. Сто лет в пустоте равнялись всего одному году на внешнем поле боя. Если точнее, то семь лет, в течение которых Ван Линь пытался пробиться во внешний мир, на самом деле равнялись 700 годам. 700 лет беспрерывных попыток пробиться через разлом привели к ускоренному разрушению внешнего поля боя. Теперь ни один культиватор из страны культивации четвёртого или пятого ранга не смел сюда заходить. Только с помощью нефритовых лент, передающих звук, они могли предупредить культиваторов стран культивации третьего ранга прекратить зачистку и вместо этого искать души, а когда откроется проход, тотчас с е й же покинуть внешнее поле боя. Ван Линь потерял счет времени, его божественное сознание становилось все слабее и меньше, и в итоге он прекратил отсекать от него части, вместо этого принявшись ожидать открытия нового разлома. В этот день в пределах божественного сознания Ван Лина открылась огромная дыра. Она была в несколько раз больше предыдущих привычных разломов, и Ван Линь, не раздумывая, бросился внутрь. Магическое оружие привлекло внимание Маляня. Его характеристики были похожи на тот луч света, за которыми он гнался когда-то давно. Это оружие летало самостоятельно. Малянь вот уже третьи сутки гнался за ним и теперь чувствовал невероятную усталость. Он посмотрел прямо вперед, криво улыбнулся и полетел дальше на своем фиолетовом летающем мече. Он вспомнил о своем челноке и подумал, будь он у него сейчас... ему не пришлось бы так долго гоняться и выбиваться из сил. Думая об этом, Мя-Лянь сразу вспомнил луч света. Почти 10 лет он гадал, что же было внутри того луча, что заставило даже одного из представителей расы гигантских демонов гнаться за собой. Это должно быть какое-то необычное оружие, мощь которого перечила воля небес. Каждый раз, когда он о нем вспоминал, он не смог сдержать досадных стонов и вздохов. Я не могу ввязываться в драки до открытия прохода во внешнее поле боя. Я сумел продержаться здесь 50 лет, и когда проход откроется, я наконец попаду домой. Последние несколько лет выдались довольно опасными. Появилось столько божественных сознаний, когда догоню этот летающий меч, сразу же вернусь на место сбора. О, младшая сестра, дождись меня. Не принимай предложение старшего. У этого животного мышцы вместо головы. только «Я схожу по тебе с ума», — думал Ма-лянь, продолжая погоню. Но прошло 50 лет. Интересно, как теперь выглядит младшая сестра? Эх, она практикует метод культивации бога войны, а по слухам, он производит благоприятное действие на внешность. Если она выглядит как 30-летняя женщина, то я сдаюсь. ь <къем> В этот раз из множества людей, вернувшихся из военной святыни, только 10 остались в живых». Глава станет центром их культивации. Кроме того, у меня еще осталась баночка с пилюлями, которую я приобрел довольно давно. Одной пилюли достаточно, чтобы сохранить молодость навсегда. Если я вернусь в облике д д в а а ц т и л е т н е г о юноши, разве она не сочтет меня привлекательным?» Мя-лянь улыбнулся, почувствовав прилив энергии и прибавил скорости. Мя-лянь был вполне доволен собой. Внезапно издалека к нему направились две радуги. Они достигли Ма-Ляна в мгновение ока. Одна из радуг вспыхнула впереди летающего меча, и на месте вспышки появился человек лет тридцати. С мрачным лицом он схватил своими большими руками летающий меч и, даже не глядя на него, спрятал в дорожную сумку. Затем он повернулся и хмуро взглянул на Ма-Ляна. В это же время приземлилась вторая радуга, которой оказался мужчина средних лет, одетый во все черное. Он встал позади Маляна и слабо улыбнулся. Выражение лица Маляна изменилось, и он ошеломленно воскликнул. «Сюихао! Гэян!» Малян ь мысленно выругался. Он не раз видел этих двоих издалека, поэтому сразу же их узнал. Эти двое заработали дурную славу убийствами людей ради сокровищ. Малян ь решительно снял свою дорожную сумку и кинул на землю перед Сюихао. «Друзья, здесь все!» что я собрал за эти годы. Забирайте себе. Всё, о чём я прошу, пощадите меня». с ю ю х а о помедлил, затем, проверив сумку с помощью своего божественного сознания, посмотрел ему в глаза и произнёс, улыбаясь. «Ты самый безвольный человек, которого я встречал, но также самый понятливый. Ладно, я подарю тебе один шанс. Убирайся». Малянь почувствовал облегчение. Он хотел было уйти, когда вдруг выражение его... И он закашлял кровью. Его грудь пронзил летающий меч, тело затряслось, и он ясно почувствовал, как жизнь покидает его. Держась из последних сил, он повернулся и посмотрел на г а я н а С наполненным кровью ртом и слезящимися глазами он сказал... <связывая> Гайян взмахнул рукой, летающий меч вернулся обратно к нему, и он ответил ледяным тоном. «Я не говорил, что ты можешь идти». Затем, даже не взглянув на него напоследок, он улетел вдаль. Сюи Хао несколько раз покачал головой. Он знал, что г э я н ь злился из-за того, что Малянь кинул сумку именно ему. Ведь до этого они с г э я н о м договорились, что она достанется тому, кто первый ее возьмет. Если бы Малянь отдал сумку не ему, а г э я н у он поступил бы так же. Сознание постепенно покидало Маляна. В его глазах возник образ младшей сестры. Его глаза стали медленно закрываться, но в этот момент рядом с ним появился огромный пространственный разлом, через который проникла крупная душа. Как только эта душа появилась, она на секунду замерла, а затем проникла в лежавшее на земле тело. Через некоторое время Ма-Лянь открыл глаза, в них пробежали искры. Рана на его груди быстро затянулась, и он вскоре полностью восстановился, после чего произнес ледяным тоном. «Тэн Хайянь! Ван Линь вернулся! Божественное сознание, ко мне!» Внезапно куски божественного сознания Ван л и н я на всем внешнем поле боя, будь они в чьей-то дорожной сумке или о ч и щ е н н ы е или в чьем-то теле, одновременно задрожали. Куски его божественного сознания из чужих сумок и магического оружия начали слетаться со всего поля к месту расположения Ван Лина. Всех культиваторов, которые собрали части божественного сознания Ван Лина, охватила невиданная до сих пор паника. Глава 121. Необдуманные поступки. Союз культивации – довольно большая организация, в которую входит множество стран культивации, за исключением нескольких человек. Остальным же ничего не известно. Для того, чтобы стать членом Союза, нужно было быть как минимум страной культивации шестого ранга. В сущности, все страны культивации были подданными союзу культивации, но на самом деле у стран-членов союза не было ни желания, ни времени, чтобы ими заняться. Поэтому все страны культивации ниже шестого ранга были косвенно связаны со странами шестого ранга, управляющими планетой. За последние 100 тысяч лет страна ч у Цюэ сумела стремительно подняться с первого ранга до шестого. Из-за таких семимильных темпов она стала известна как страна культивации, которой быстрее всех удалось достигнуть шестого ранга. После того, как страна достигла шестого ранга, ее наградили планетой, символом всех стран культивации шестого ранга. Эта планета была названа в честь самой страны, планета Джу Цуэ. На планете Джу Цуэ воля страны Джу Цуэ была г л а с о м божьим. планета состояла из 18 стран культивации пятого ранга. Когда страна культивации достигала пятого ранга, в стране культивации шестого ранга за это даровали 10 внешних полей боя. Другими словами, на всей планете культивации было 180 внешних полей боя, поэтому каждый раз, когда одно из них приходило в упадок, оно оставалось в таком с о с т о я н и и долгое время, пока кто-то не проявлял желание потратить огромное количество ресурсов, его восстановление. Других путей не было. Каким образом внешние поля боя открывались или куда вели пространственные дыры, никто из стран культивации 5-го ранга не знал. Говорили, что заклинание, открывающее внешнее поле боя, предоставлялось только странам 6-го ранга, п р и ч е м открывать его странам низшего ранга строго запрещалось. Каждая страна культивации 5-го ранга контролировала множество стран 4-го ранга. Таким же образом, каждая страна четвертого ранга управляла странами культивации третьего ранга. Что насчет стран культивации второго ранга, то согласно нормам союза культивации, никому не позволялось вмешиваться в их дела, и они могли свободно развиваться. Джао была страной культивации третьего ранга на планете Джу Цуэ. Она находилась под контролем страны четвертого ранга Цинь Лун. которую, в свою очередь, контролировала страна культивации пятого ранга расы гигантских демонов. Каждый раз, когда открывалось внешнее поле боя, собирали всех мастеров Янь-Инь региона Джао, которые обязаны были пойти без сопротивления или возмущения. В прошлом х э н ю э довелось отправить пять своих предков Янь-Инь. Этого нельзя было избежать. Они обязаны были пойти, чтобы защитить школу х э н ю э Никто не знал, умерли ли они или нет, но школа х а н Юэ все же была ликвидирована. Но винить в этом пятерых предков было бы нечестно. На самом деле почти во всех странах культивации третьего ранга происходили подобные вещи. Такова правда. Естественный отбор, закон джунглей. Только сильнейшие имели право голоса, слабые могли только подчиниться. Права на в о з р а ж е н и е у них не было. Возможно, такие правила были слишком жестокими. Но у членов общества культивации были иные ценности, нежели у смертных. Или, возможно, в глазах тех, кто заседал в союзе культивации, весь мир, вселенная, представлялись огромной печью, и будь то смертный или практикующий, все они плавились в этой печи. С древних времен люди прислушивались к воле небес, они уделяли большое внимание пути и цели. Людям, практикующим всю сянь, неважна изысканность, они поднимаются с земли. Но после упадка древних времен из-за бедствия, союз культивации резко возвысился, и слово «дао» потеряло свой былой смысл. Примечание переводчика. «Дао» означает «путь небес». Оказалось, что в мире культивации, если ты пытаешься прожить без всяких желаний и стремлений, то ты обречен на гибель. Это ложный путь. Здесь действует только закон джунглей. Следование правилу естественного отбора общества культивации – Единственный способ выживания. О результатах можно будет судить потом, но по крайней мере под руководством союза культивации все практикующие стали значительно сильнее, чем в древние времена. А этого вполне достаточно. А в это время на определенном поле боя в стране культивации пятого ранга расы гигантских демонов происходило нечто странное. Все культиваторы, собравшие части божественного сознания, дрожали от страха. На всей территории внешнего поля боя будто метеориты, в одну точку слеталось множество божественных сознаний. Внешнее поле боя, которое уже находилось на стадии разрушения, больше не могло выдержать колебаний, вызванных божественными сознаниями, и начало крушиться. Внезапно на отдельном большом участке поля появилась огромная дыра, а затем ее словно поглотил большой невидимый рот, и она исчезла. Одновременно из этой огромной дыры вышла громадная душа, которая затем с энтузиазмом начала все всасывать, из-за чего на этом участке начали появляться множество мистических дымообразных существ, похожих на те, что когда-то поглотил Ван Линь. Подобное происходило в нескольких местах внешнего поля боя. Всего таких божественных сознаний оказалось три. Все они вышли из пространственных дыр, образовавшихся из-за начавшегося разрушения поля. Это бесчисленное количество мистических существ, Яростно двинулась вперед, увидев людей и материалы, которые они несли. Их, без преувеличения, можно было назвать саранчой. Все культиваторы на внешнем поле боя на всех парах бросились к проходу во внешний мир. Они боялись, что если они промедлят хоть секунду, их тут же проглотят. Повсюду сверкали огни мечей, пытавшихся сбежать. Как только появились эти три больших божественных сознания, глаза Ван Лина вспыхнули. Он уже знал об этих трех сознаниях, они были его соседями в пространственной дыре. Все божественные сознания, которые он успел рассеять за эти три года, постепенно собирались воедино. И с каждым кусочком божественное сознание Ван л и н а росло, медленно возвращаясь к своему истинному размеру. Ван Лин не беспокоился. Он сел, скрестив ноги, и попытался приспособиться к этому странному телу. В это же время несколько таинственных существ витавших в воздухе словно призраки, издалека увидев Ван Линя, приблизились к нему. Они немного помедлили, держась на расстоянии, но в конце концов не смогли удержаться перед таким лакомством и начали его окружать. Когда они были всего в десятке метров от Ван Линя, он вдруг открыл свои ледяные глаза и сказал «Как опрометчиво!» Из тела Ван Линя постепенно вышло огромное сознание е И таинственные существа, увидев этого хищника, дрожа от страха, бросились назад. Но они не успели уйти далеко, так как божественное сознание Ван Лина быстро их настигло и за один раз проглотило сразу несколько существ. Пока оно продолжало свою трапезу, другое божественное сознание передало сообщение остановиться. Ван Линь фыркнул и не просто не остановился, но вместо этого начал пожирать еще быстрее. Когда он закончил, другое сознание только вздохнуло и промолчало. Божественное сознание Ван Линя к этому времени вернулось в свою прежнюю форму. Все, кто пересек границу! Его божественное сознание раскинулось по сторонам, вызвав при этом колебания, которые в мгновение распространились по всему полю. Три огромных божественных сознания, которые вышли из пространственных дыр и сейчас поглощали все вокруг, резко остановились. они направили свои сообщения в Анлину. «Ты очень сильный. Мы не ожидали, что ты выберешься отсюда. Пространство здесь начинает разрушаться, а наша миссия как пожирателей душ состоит в том, чтобы избавиться от всех этих душ и остановить разрушение внешнего поля боя. Ты тоже поглотил несколько душ. Так почему вмешиваешься? Новорожденный пожиратель душ. Мои души задели тебя, хотя они были наказаны, но поглощение душ «Это наша миссия с тех пор, как остальные и я появились на свет. Даже если мы этого не сделаем, то придут другие пожиратели душ и поглотят их вместо нас». Сказав то, что должны были сказать, три божественных сознания не стали дальше поглощать души и ждали ответа от Ван Линя. Они воспринимали его как равного. Ван Линь впервые слышал о пожирателях душ. Он ненадолго задумался, приводя в порядок мысли и воспоминания. Он знал, что когда проход во внешний мир откроется, внешнее поле боя окончательно распадется. Он переживал, откроется ли этот проход вообще. Я не хочу останавливать вас, но прошу сбавить обороты до тех пор, пока внешнее поле боя не разрушится. Хорошо. Как пожелаешь. Я согласен, но охоту на заблудшие души нельзя останавливать. После взаимного согласия Ван Линь направил свое тело по направлению к проходу во внешний мир. Дорогу он нашел в воспоминаниях Маляна. На протяжении всего пути, когда заблудшие души замечали Ван Лина, они тут же скрывались от страха. По пути Ван Лин чувствовал себя неуютно в новом теле. Хотя у Маляна были довольно неплохие духовные корни и хороший талант, это тело было в несколько раз лучше Ван Лина. Но как только он в него вошел, это тело нужно было очистить, чтобы завладеть им полностью. Сейчас в этом теле совсем не было духовной силы. Ван Линь управлял им только с помощью духовного сознания. Ему срочно нужно было найти место для закрытой практики, чтобы очистить это тело и построить его под свою душу. И, наконец, вернуться в страну Джао. Ван Линь внезапно остановил свой полет и посмотрел на северо-запад. Немного помедлив, он направился туда. Через некоторое время он заметил три радуги, за которыми гнались больше десяти заблудших душ. Из-за разницы в скорости они быстро их настигали. Джо ц ы Хун была ученицей военной святыни страны культивации третьего ранга Хо Фэн. Сейчас она молчала, сжав губы. Ее волосы растрепались, с олба с т и к а л пот, а духовная сила в ее теле была почти на пределе. На ее лице было выражение скорби и негодования, но также страха. Она отчаянно пыталась оторваться. боюсь что Из всех учеников военной святыни выжили только мы трое. Джо ц ы Хун печально улыбнулась. Еще три дня назад в живых было 10 человек из военной святыни. Кто бы мог подумать, что внешнее поле боя начнет разрушаться, и здесь появятся эти странные существа. Они со всей своей свирепостью стали набрасываться на культиваторов, поглощать плоть и кровь, оставляя лишь сухие скелеты. И эти странные существа предпочитали прятаться в этих трупах. Поэтому, при виде них, люди сразу же впадали в панику. 10 человек из военной святыни покинули это место четыре дня назад. Глава 122. Убей его. Из десяти людей военной святыни, за исключением Маляна, который покинул это место четыре дня назад, за последние три дня осталось всего три человека. Джо Ци Хун с горечью вздохнула и обернулась назад, взглянуть на странных существ, которые приближались к ним. Она закрыла глаза, и в ее воображении невольно всплыло лицо Маляна. Этот Малянь всегда был робким, боялся умереть, но в то же время он был толстокожим. Сколько бы его ни били, ему было все равно. Так как младшая сестра Тун не могла терпеть это рядом с собой, она сделала все, что могла, чтобы отправить его на внешнее поле боя. Если бы я не спасала его каждый раз из-за жалости, Он, скорее всего, умер бы. Но у этого Маляна все же есть совесть. Несколько дней назад он дал мне несколько таблеток, сохраняющих молодость, но я не знаю, настоящие они или подделка». В такой отчаянной ситуации, пытаясь сбежать, Джо ц ы Хун думала о том, что первым приходило в голову. Но внезапно она услышала рядом с собой крик старшего Яна. «Малянь, беги!» Что Цихун удивилась, увидев юношу, летевшего в их сторону. У него были тонкие черты лица, но он излучал ледяную ауру, а на его груди виднелись пятна крови. "Младший Ма, на этот раз мы обречены". у "Вы". Старший Ян вздохнул. На вид ему было около 30 лет, а на его лице уже отпечатался след печали. Ван ь Линь взглянул на троицу, но ничего не сказал. В это время больше дюжины заблудших душ Резко остановились. При виде Ван Линя они испытали страх. ь с Ван Линь фыркнул и пустил волны своего божественного сознания. Уходите! В охватившей их внезапно панике, заблудшие души резко развернулись назад и тут же исчезли. д ж о Цейхун непонимающе смотрела на происходящее. Она не могла понять, почему эти существа улетели так внезапно. Она повернулась к Ван Линю. В её голове возникла безумная догадка. «Может, они испугались Ма-Ляна?» и Но затем она отбросила эту мысль. Остальные двое учеников из военной святыни были в недоумении. Когда к ним пришло осознание того, что они выжили, атмосфера стала более расслабленной. Старший Ян, будучи самым старшим в их группе, огляделся вокруг с оставшимся чувством страха и быстро произнес. «Младшая сестра, не знаю, почему те существа не напали на нас, но не стоит оставаться здесь». «Пойдем к проходу во внешний мир, нужно выбираться отсюда поскорее». Джо Ци Хун вздрогнула, кивнула в ответ и обратилась к Маляну. «Младший Ма, у тебя самый низкий уровень культивации. д Ержись возле нас и не позволяй этим тварям атаковать свое тело, иначе они уничтожат твою душу». Затем другой ученик военной святыни нетерпеливо обратился. «Хватит болтать, если не собираетесь идти дальше, то я сам пойду». И быстро вышел в п е р ё д Из воспоминаний Ма Ляна, Ван Линь знал, что этого юношу звали л е н ь Тао. Старший Ян быстро последовал за ним, не желая там оставаться. Джо ц ы Хун посмотрела на Ван Лина и прошептала «Осторожно!» и тоже пошла вперед. У Ван л и н я даже не было возможности что-то сказать, поэтому он, волоча ногами, медленно последовал за ними. Причина, по которой он спас этих троих... В дополнение к остальным планам, заключалось в том, что в своих воспоминаниях Ма Лянь был очень благодарен Джо ц ы Хун, а так как Ван Линь сознательно взял тело того, он чувствовал, что должен был хоть как-то помочь ему взамен. Троица вместе с Джо ц ы Хун летела с особой осторожностью. Они даже вынули из дорожных сумок таблетки, чтобы увеличить свою духовную силу. Они были предельно осторожны. джохн доставив больше таблеток, чем остальные, протянула несколько Ван Лину. Ван Линь, глядя на таблетки, не мог не вспомнить о своей собственной сфере, отражающей небеса. Жидкость, в которой замачивается шарик, становится лучшим лекарством для восстановления духовной силы. К сожалению, горлянку вместе со многими другими сокровищами, которые были в дорожной сумке, уничтожил Тен Хаянь. Ван Линь вздохнул, он чувствовал присутствие сферы в своем божественном сознании, и даже очищенный кровью летающий меч. Казалось, будто они растворились в его божественном сознании. Но сейчас не время для исследований. Ван Линь ненадолго задумался и мысленно твердо решил найти место для закрытой практики, как только он выйдет из внешнего поля боя. Последние несколько дней культиваторы на внешнем поле боя постепенно стали замечать признаки разрушения, но это было не настолько важно. По сравнению с массивным разрушением, эти загадочные существа казались куда страшнее. Если внешнее поле разрушится, то люди, находившиеся в нем, просто исчезнут. Но когда человека поглощает одно из этих существ, его душа тоже поглощается, и перед смертью он кричит от боли, пока в конце концов не становится иссушенным трупом. Если бы культиваторы могли выбирать способ смерти, Почти все бы выбрали смерть от разрушения поля, вместо поглощения заблудшими душами. На всем внешнем поле боя в общей сложности было четыре прохода во внешний мир. Группа Ван л и н а из четырех человек летела в сторону ближайшего из них. Ван л и н ничего не сказал по этому поводу. Для него все проходы были одинаковыми. Однако ими могли воспользоваться только люди с нефритовыми лентами. Те, кто вступает во внешнее поле боя, получают нефритовую ленту. Помимо защиты перед астральными ветрами, эта лента играет роль символа, необходимого для возвращения назад. У Ван Лина не было никакого символа, поэтому он не мог вернуться обратно в сторону Джао. Сейчас, так как он занимал тело Маляна, лучшим решением для него было пойти в страну Хо Фэн. Это еще одна из причин спасения троицы Джо ц ы Хун, заполучить нефритовую ленту. Конечно, если бы он смог найти Сюи Хао или Гэ Яна, было бы намного проще. Этих двоих ему нужно было убить. Не только ради Маляна, но и потому, что они знали, что Малян мертв. Поэтому, дабы не оставлять дела незаконченными, эти двое должны были умереть. Для этого Ван Линь связался со своими соседями из пространственной дыры и таким образом сделал все заблудшие души на внешнем поле боя своими глазами и ушами. Как только они найдут его, то тут же дадут знать. Пока об этих двоих ничего не было слышно, значит они были мертвы. А в это время, после недели полета, троица Джо Ци Хун лишь недоуменно потирала затылки. Они все не могли понять, почему странные существа игнорировали их. Даже когда они попадались им на глаза, то тут же поворачивали обратно, словно пытаясь спасти собственные жизни. После множества таких встреч... В конечном счете, они привыкли к подобным явлениям и часто, завидев этих существ издалека, даже не останавливались перед ними, а всего лишь снижали скорость, дожидались, когда существо уйдет и снова набирали скорость. Но что самое странное, однажды существо появилось прямо перед Джо ц ы Хун и х о т е л а было атаковать, но резко остановилось, будто увидев невообразимый ужас, з а к р и ч а л а и быстро о т с т у п и л а назад в панике. Трое попутчиков Ван Лина не были дураками. Естественно, у них зародились подозрения. Они сопоставили время и события и поняли, что ответ заключался в теле Ван Лина. Но Джо Ци Хун не решалась спросить его об этом, так же, как и двое других предпочли сделать вид, будто ничего не замечают. Они не хотели ничего спрашивать, потому что чувствовали. Если Ван Линя заденут их слова, то они могут лишиться жизни. Взгляд ученика по имени Линь Тао внезапно вспыхнул. Он не понял, что произошло в его голове, но его взгляд вернулся в норму без всяких признаков отклонений. Заметив, что проход во внешний мир был уже недалеко, они прибавили скорости. Когда они приблизились еще больше, то сразу же заметили остальных культиваторов, направлявшихся туда же. Ван Линь уже проверил территорию с помощью божественного сознания. Снаружи прохода собралось немало людей. ожидавших своей очереди. Также там была завеса из белого света, прикрывавшая вход и выполнявшая защитную роль. Снаружи прохода собралось немало людей, ожидавших своей очереди. Также там была завеса из белого света, прикрывавшая проход и выполнявшая защитную роль. Снаружи прохода в воздухе витало немало высохших трупов. Все они хотели попасть в проход, попались заблудшим душам, которые впились в их тела. Проход из внешнего поля боя обычно был закрыт, но в о п р е д е л е н н о е время он открывался и оставался открытым два дня. Люди на территории прохода смотрели на то, что происходило снаружи, и чувствовали страх. Но постепенно они заметили, что заблудшие души не могли пройти сквозь белую завесу, так что они были в безопасности. Во время п о л е т а выражение лица Ван Лина изменилось. Он получил сообщение от своих соседей. Тех двоих нашли мёртвыми. а их дорожные сумки будут доставлены заблудшими душами. Совсем скоро к ним издалека направилась мистическая двурогая туша. Троица Джо ц ы Хун не обратила на это внимания, но когда душа подобралась совсем близко, они беспомощно взглянули на Ван Лина. В это время заблудшая душа остановилась прямо перед троицей и бросила три дорожных сумки в руки Ван Лина. После этого заблудшая душа немедленно развернулась и улетела. Ван Линь, сверкая глазами, посмотрел на заблудшую душу и вдруг сказал «Стой!» Заблудшая душа дрожа повернулась к Ван Линю. Ван Линь, не глядя на троицу Джо Ци Хун, подошел к душе и наклонился вперед. Количество заблудших душ, что проглотил Ван Линь, должно было достигать около 8000-10000. Сам он не считал, но сразу же заметил, что с этой заблудшей душой что-то было не так. Души, которые проглотил Ван Линь, фактически были телами божественного сознания, настроенными на выживание. У них не было интеллекта, а только естественный инстинкт все поглощать. Но заблудшая душа перед Ван Линем казалась другой. Ее тело было устроено достаточно сложно, будто она проглотила большое количество душ, не переваривая их и оставив в теле глубокие метки. Когда эти метки накапливались в определенном количестве, тело заблудшей души меняло свою форму. Глаза Ван Лина сверкнули. Внимательно разглядев тело этой заблудшей души, он почувствовал то же, что и перед Янь-Инь Си-Ту-Нана в мире снов. Можно было сказать, что они имели нечто общее. «Убей его!» — сказал Ван Линь, указав правой рукой на Линь-Тао. Глава 123. Демон. После слов Ван Лина лица тройки Джо Цзы Хун побледнели. Особенно Линь Тао, который тут же попытался сбежать. Услышав команду, заблудшая душа без промедления направилась прямо к Линь Тао. Джо ц ы Хун стиснула зубы. В душе она хотела все это остановить, но на деле не смогла даже рот открыть. Старший Ян тяжело вздохнул. На его лице отразилось сплетение эмоций. Линь Тао бежал со всех ног. Он двигался не по прямой. а замысловатыми поворотами, пытаясь запутать заблудшую душу. Он знал, что если попытается сбежать, заблудшая душа обязательно его догонит. Если же ему удастся оторваться, то он уже не сможет вернуться обратно к проходу, ведь внешнее поле боя слишком большое. Задумавшись об этом, он произнес. «Предок, мы, Смолянам, не друзья. За все время, что я был учеником, мы с ним почти не разговаривали. Старший, пощады!» «Я... я согласен стать вашим рабом, если предок простит меня!» В это время заблудшая душа подобралась к нему совсем близко. Вань Линь улыбнулся и взглянул на него, затем махнул правой рукой, и душа тотчас же остановилась. Лоб Линь Тяо покрылся потом, но он не решался его вытереть. Стоя в покорной позе, он сказал, «Предок, вы... вы должно быть... Мастер из страны культивации высшего ранга. Для Лин Тао честь стать вашим рабом. Я и звука лишнего не пророню. На этом он сложил руки в виде печати и приложил их к колбу. Внезапно сверкающая полупрозрачная кровавая сфера проскользнула между его бровей и медленно подплыла к Ван Лину. Как только кровавая сфера появилась, Лин Тао заметно ослаб. Он нервно взглянул на Ван Лина. ван линь взмахнул рукой и схватил сферу, затем посмотрел на старшего яна увидев что ван линь принял сферу лнь и тао почувствовал облегчение он знал что его незначительная жизнь спасена он был довольно смышленным и первым заметил странное поведение ван лина он догадался что малянь умер и этот человек занял его тело, но говорить об этом остальным не стал л и н тао понял что с л е д о в т за ванлинем Это единственный способ выбраться отсюда. Даже если бы Ван Линь не убил его, а просто бросил одного, он все равно бы умер. Поэтому, учитывая все эти факторы, как только Ван Линь приказал заблудшей душе убить его, Линь Тао понял, что Ван Линь все узнал. Поэтому он не стал прикидываться дураком, это только привело бы к скорой смерти. Именно поэтому Линь Тао добровольно стал его слугой и отдал сущность своей души и кровь Ван Линю. Теперь, когда его душа и кровь были в руках Ван Линя, если ему захочется, он сможет просто от них избавиться. И Линь Тао уже не смог ничего поделать, кроме как следовать за Ван Линем. Линь Тао быстро подошел к Ван Линю и направил острие своего летающего меча в сторону двоих спутников. При этом он не сомневался ни секунды. Он понимал, что теперь, когда он стал рабом, ему придется с этим столкнуться. Мужчина по имени Ян улыбнулся и мысленно вздохнул. Без колебаний он прижал руки ко лбу, и между его бровей проскользнула кровавая сфера, содержащая его душу и кровь, которая подлетела к Ван Линю. Он не позже Лин Тао догадался о странности Ван Линя. Он понял, что телом Маляня завладел кто-то другой. Всю дорогу он нервничал, и сейчас, наблюдая за таким поворотом событий, он решил стать рабом Ван Линя. В конце концов, по сравнению с жизнью и смертью, гордость не так уж и важна. Кроме того, Ван Линь, скорее всего, был культиватором из страны культивации высшего ранга. Должно быть он предок. Даже те заблудшие души боялись его. Поэтому, если он последует за Ван Линем, ему могут открыться новые возможности. Отдав свою кровавую сферу, он посмотрел на младшую сестру Джо Ци Хун и утешительно произнес «Младшая сестра, ты?» Джо Ци Хун махнула рукой и, глядя на Ван Линя, сжала губы и прошептала «Предок, вы, вы заняли его тело, Малянь, жив или мертв?» Она спокойно посмотрела Ван Лину прямо в глаза. Она хотела задать этот вопрос с тех пор, как заметила странности в поведении Ван Лина. Ван Линь взглянул на неё и ответил «Мёртв». Чо ц ы Хун почувствовала облегчение. Неважно, правда это была или нет, она больше ничего не хотела спрашивать. Интуитивно она чувствовала, что он не врал. Пусть в его глазах она была всего лишь ничтожным муравьём, но врать ему было незачем. Ничего больше не говоря, она отдала собственную душу и кровь. «Три сферы?» наполненных душами и кровью, витали в воздухе перед Ван Линем, пока он не открыл рот и не проглотил их. В его божественном сознании тотчас же появились три слабых огонька. Теперь он в любой момент мог рассеять их души. Ван Линь не был кровожадным человеком, но если эти трое будут вести себя неразумно, то у него не останется выбора. Он не мог допустить, чтобы люди догадались о том, что телом Маляна кто-то овладел. Во внешнем мире это можно было легко обыграть, так как всем известно, что 50 лет на внешнем поле боя достаточно, чтобы вернуться совсем другим человеком. Джо Ци Хун, старший Янь и Лин ь Тяо, все трое стали его рабами и теперь чувствовали себя более расслабленными, чем прежде. Стоя позади Ван Линя, Джо ц ы Хун одолевали смешанные чувства. Она знала, что ее считали красавицей. Раньше в военной святыне многие ученики пытались добиться ее внимания, но она отвергала всех до единого. До тех пор, пока она не достигнет стадии д з и Дань, Чжо Ци Хун не собиралась выбирать партнера для парной практики. Но сейчас, будучи рабом Ван Линя, если бы Ван Линь приказал ей спать с ним, мысли в ее голове вовсе перепутались. Она не знала, что такие вещи Ван Линя ни капли не интересовали. Собрав души и кровь, в а л ь н и н ь посмотрел на заблудшую душу, потер подбородок и с помощью божественного сознания связался с тремя соседями. и э т а душа! Я хочу забрать ее!» Три заблудших души некоторое время молчали, затем последовал ответ. «Новорожденный пожиратель душ! Кажется, ты кое-что не понял! Душа не может п о т я н у т ь это место! Заблудшую душу нельзя сравнить с нами!» Но так как это все равно душа, то она обладает духовной силой. Каждому существу, обладающему душой, необходима пища. То же самое касается и нас с тобой. Мы, пожиратели душ, не можем поглощать души непосредственно. Только поглощая заблудшие души, мы становимся сильнее. Человек с низким уровнем культивации не может устоять перед лицом сильной души. Но даже если уровень культивации высокий, перед несколькими заблудшими душами человеку тоже не устоять. Для нас заблудшие души являются оружием, рабами и едой. Ты не задумывался, каковы будут последствия, если заблудшая душа попадет в мир живых? Новорожденный пожиратель душ, знай, что как только заблудшая душа окажется в мире живых, даже если их будет немного, то произойдет катастрофа. В мире живых заблудшие души называют демонами. Если их будет больше, чем людей, то мир живых превратится в мир м ё р т в ы х похожий на то, откуда мы пришли. И в таком месте одна из заблудших душ в итоге станет пожирателем душ. Существуют границы и правила, разделяющие мир живых и мир мертвых. Те, кто их нарушает, обрекают себя на смерть. Эта информация оказалась новой для Ван Линя. Помолчав некоторое время, он спросил, к какому миру относится это внешнее поле боя? С тех пор, как открылось это место, границы между миром мертвых и миром живых были полностью нарушены. Но даже в таком случае соблудшие души не могут просто так выходить сюда из пространственных дыр. Обычно они появляются только перед полным разрушением. Дими словами, Ты не можешь уйти, не говоря уже об этой заблудшей душе. Если хочешь, я могу отдать тебе заблудшую душу, но в конце концов тебе придется вернуться с нами в мир мертвых. Такова миссия всех пожирателей душ. Постепенно голоса трех соседей стихли. Ван Линь смотрел в пустоту, когда внезапно выражение его лица изменилось. Троица ч т Ци Хун... в с е это время молча смотрела на Ван Линя. Их лица постепенно становились в с е более хмурыми, сердца начали колотиться, они начинали нервничать. Линь Тао переживал о том, что Ван Линю разонравится идея оставлять в живых любых свидетелей, и он решит убить их. Чо ц и х у н в с е е щ е думала о постельных сценах и не могла привести в порядок свои мысли. Старший Ян думал не только о жизни и смерти. Он переживал, что Ван Линь решит оставить тело Маляня. И вместо этого заберет его собственное. Ван Линь с врачным выражением лица быстро направился вперед к проходу во внешний мир. Переглянувшись, троица Чо ц ы Хун последовала за ним. Заблудшая душа плелась позади всех. Чем дальше они продвигались, тем больше трупов попадалось по пути. Но стоило Ван Линю приблизиться к ним, как заблудшие души, таившиеся внутри, тут же разлетались по сторонам. Естественно, все культиваторы, убегавшие в панике, стали обращать внимание на такое необычное зрелище, а затем начали следовать за группой Ван Линя. Но Ван Линь продолжал идти вперед, не глядя назад. Заблудшие души осторожно поглотили одного культиватора в конце колонны и, заметив, что Ван Линь не обратил на это внимание, тут же слетелись вместе. Крича, культиваторы падали на землю, поедаемые заживо. Через день на горизонте показался проход во внешний мир. Здесь все кишело трупами и заблудшими душами. Это место стало запретной территорией, и ни один культиватор не смел сюда приближаться. Даже если кому-то посчастливилось бы сюда попасть, то его тут же поглотили бы заблудшие души. В радиусе 10 миль, не считая тех, кто выжил ранее, и группы Ван Линя из четырех человек, больше не было ни одной живой души. Глядя на проход, Ван Линь задумался, а затем обратился к троице Джо ц ы Хун. «Вы трое! Войдите в проход!» Они не смели ему отказать и, стиснув зубы, полетели вперед. Заблудшие души уже получили приказ Ван Линя и не стали препятствовать троице. Пронаблюдав за тем, как троица свободно вошла внутрь, Ван Линя отошел назад, нашел удобное место и сел, скрестив ноги, продолжая наблюдать за проходом во внешний мир. Его глаза сверкнули. Он протянул вперед руку и схватил заблудшую душу, которая тряслась неподалеку от него. Он подтолкнул ее к проходу. Заблудшая душа начала сопротивляться, но все же выполнила приказ Ван Линя и поплыла к проходу. Примечание переводчика. Это жертвенная душа, а не та, которую Ван Линь хотел забрать себе. Глава 124. Закон этого мира. Заблудшая душа напряженно приближалась к проходу во внешний мир. Ван Линь задержал дыхание, его глаза загорелись, пока он внимательно за ней наблюдал. Десятки людей, собравшихся возле прохода, заметив заблудшую душу, тут же расступились в разные стороны. Достав магическое оружие, они нервно наблюдали за каждым действием души. Когда душа подобралась ближе, всеобщее напряжение возросло. И затем душа подошла к завесе из белого света снаружи прохода. в а л ь Линь продолжал наблюдать, сохраняя спокойное выражение лица. Как только душа вошла в проход, она тотчас же превратилась в дым. Толпа людей на территории прохода в о з л е к о в а л а напряжение сошло с их лиц, и они сразу почувствовали себя увереннее. Эта белая завеса могла их защитить. «Новорожденный пожиратель душ! Это бесполезно! Это проход в мир живых! Любая душа, которая в него войдет, будет уничтожена по закону!» Пока голоса звучали в его божественном сознании, Ван Лейн сохранял безразличное выражение лица. Он задумался, глядя на проход во внешний мир. Через некоторое время его глаза сверкнули и начал двигать руками в разных направлениях, приказав почти десяти заблудшим душам подойти ближе. Ван Линь мысленно фыркнул, когда десять душ одновременно ринулись к проходу, не в силах противостоять Ван Линю. Не дойдя до световой завесы, они растворились. Ван Линь восторжествовал, когда кое-что заметил. Как только души касались световой завесы, внезапно появлялась черная шелковая нить, которая проникала в их тела и заставляла их рассеиваться. Каким образом появлялась эта нить, Ван Линь не знал. так как она двигалась слишком быстро, и он мог разглядеть лишь ее призрачный след. В голове у него появились сомнения. Не теряя времени, он раскинул свое божественное сознание и, собрав почти тысячу заблудших душ, направил их к проходу во внешний мир. Души тут же бросились вперед. Люди на территории прохода начали кричать в панике. Кто-то из них побледнел, а кто-то побагровел. Когда к ним подлетали одна или две души, они испытывали страх. Когда рядом оказались десять душ, они впали в панику, а теперь, увидев тысячи душ, направлявшихся к ним, нельзя было и описать того ужаса, который они испытали. Некоторые даже закрыли глаза от отчаяния, но большинство питали надежды на световую завесу. В то же время они готовились к тому, что завеса не выдержит перед таким напором душ. Они предпочли бы самоубийство, чем быть заживо поглощенными. В этом отношении многие культиваторы были солидарны. Но когда тысяча душ столкнулась с завесой, они испарились, будто их сдуло ветром. Ван Линь внезапно встал на ноги. Он увидел, что черные нити появились во всех местах, где души соприкасались с завесой. Видимо, эти черные шелковые нити подчинялись закону этого мира, о котором говорили его соседи. Глаза Ван Лина холодно вспыхнули, и он снова собрал души. На этот раз их количество достигло двух тысяч, и они с и л о й ударили по завесе. В это время культиваторы на переходной территории е в а успели отдышаться и прийти в себя после паники, как вновь испытали страх. Они не то чтобы не были уверены в световой завесе, но предыдущий опыт заставил их испугаться. Они словно были окружены стаей свирепых волков, при этом находясь в огненном кругу. Страх никуда не исчез. Как только Ван Линь послал вперед 2000 душ, он указал правой рукой на заблудшую душу, которая следовала за ним. Она смотрела на него с мольбой, не желая идти вперед. Ван Линь посмотрел на заблудшую душу. Хотя все заблудшие души обладали определенным интеллектом, он впервые увидел у м о л я ю щ е е выражение лица. Не сводя взгляда с души, выражение лица Ван Линя похолодело. Заблудшая душа громко заплакала, не выдержав давления Ван Лина. Она вырвалась вперед, и другие души немедленно расступились перед ней. Не так почтительно, как перед Ван Линем, но все же с чувством страха. Когда 2000 душ столкнулись со световой завесой, в них проникла внезапно появившаяся черная шелковая нить, и они быстро рассеялись одна за другой. В это же время отдельная группа заблудших душ вырвалась вперед. Ван Линь закрыл глаза, обрадовавшись, когда увидел, что половина группы проникла за световую завесу. В это же время внезапно появилась черная нить и впилась в их тела. На заблудших душах отразилось выражение боли, но они тут же проникли в тело культиватора, и культиватор мгновенно закричал от боли, быстро превращаясь в в ы с о х ш и й труп. Затем возле трупа появилась дюжина черных шелковых нитей, которые тут же впились в группу заблудших душ. Они скорчились от безмерной боли и, не успев зайти далеко, превратились в пепел и исчезли. Выражения лиц-культиваторов на переходной территории сильно изменились, когда они молча взглянули на труп. Некоторые женщины начали громко плакать. Старший Ян вздохнул и выпихнул иссохший труп на переходную территорию. Ван Линь нахмурился, затем решительно, но осторожно извлек часть своего божественного сознания и направил его к проходу во внешний мир. Как только она коснулась световой завесы, появилась черная шелковая нить и пронизала ее, словно молния. Ван Линь мгновенно оттянул назад часть своей души. Черная нить тут же развернулась и последовала за душой. Ван л и н стиснул зубы, но не только не спрятал свое божественное сознание, но направил его в лобовое столкновение. В конце концов, он хотел увидеть, какой сильной была черная шелковая нить. Он бы не отважился так легко на такой шаг, но после эксперимента с группой заблудших душ Ван Линь не видел в этом огромного риска. Черная нить погрузилась в божественное сознание Ван Линя, и внезапно из нее вырвалась разрушительная сила, которая ринулась из божественного сознания прямо в тело Ван Линя. Глаза его мгновенно ярко засияли. Он окружил разрушительную энергию своим божественным сознанием и начал тщательно ее изучать. Спустя какое-то время Ван Линь мысленно вздохнул. Эта разрушительная энергия рассеялась, хотя он мог видеть ее структуру. Очевидно, эта черная шелковая нить была способна на серьезные повреждения, как будто ее создали специально, чтобы убивать души. Ван Линь представил, что если бы количество этих черных шелковых нитей возросло до определенного предела, то даже он не смог бы противостоять им. Ван Линь закрыл глаза, затем открыл их после короткой медитации. Взмахнув правой рукой, он вытащил три дорожных сумки. Он проверил их с помощью божественного сознания и, наконец, помимо нефритовой ленты Маляня, нашел несколько лингши. Примечание переводчика. Для тех, кто забыл, линг – дух, ша – камень, отсюда – духовный камень. Этой паре, Сююхао и Ге Яну, не повезло. Сразу после убийства Маляня они столкнулись с большим количеством душ. Хотя им удалось скрыться, после этого по какой-то причине стоило им только встретить заблудшую душу, как она немедленно кидалась в их сторону. Даже если она гналась за другим культиватором, она тут же бросала свою погоню и направлялась к ним. Некоторые души даже останавливались во время трапезы, чтобы погнаться за этими двумя. Таким образом, эти двое долго не продержались, и их поглотили заблудшие души. Так что, несмотря на то, что они заполучили сумку Маляня, Они умерли, так и не успев открыть ее. Так что все содержимое осталось нетронутым. Посмотрев три дорожные сумки, Ван Линь удивился такому разнообразию вещей, будто лингши, магическое оружие или материалы. Можно сказать, что здесь действительно было все, что Сюй Хао и г а Янь накопили за 50 лет. Если считать только лингши, то всего в трех сумках было около 2000 камней. Ван л и н взял лингши. В пространственном разломе он провел довольно много времени за изучением различных методов ф о р м а ц и й Он вспомнил одну мистическую формацию под названием «Формация черного черепахового панциря». Эта формация служила не для атаки, а для защиты. Кроме того, она была одной из редких формаций, которые можно было переносить с собой. Таким образом, она считалась защитной формацией, но на ее создание и поддержание требовалось довольно много л и н к ш и Изучая эту формацию, Ван Линь решил, что если найдет нужное количество лингши, то обязательно сделает ее. Он вычислил примерное количество открытия прохода и аккуратно подготовил лингши. Краша и увлажняя его, а затем макая палец, он начал рисовать символ в воздухе. Ван Линь был сосредоточен до предела и, закончив символ, немедленно направил его вслед своего божественного сознания. Мигая, символ неподвижно завис в в о з д у х е После этого он раздавил еще один лингши и продолжил рисовать. На один символ требовался один лингши. Через какое-то время Ван Линь израсходовал 70 лингши. Некоторые попытки проваливались. Теоретически Ван Линь знал, как это делается, но в действительности создать символы оказалось куда сложнее. Глядя на 49 уитавших перед ним символов, Ван Линь с горечью заметил, что на их создание действительно ушло много лингши. До прихода сюда у Ван Линя было очень мало лингши, если бы он принялся выполнять формацию дальше, то ему явно не хватило бы. Ван Линь достал лингши и затем приступил к созданию центра формации. Указав правой рукой, лингши поднялись в воздух. 49 символов начали отображаться на них, и с каждым изображением лингши выпускали луч света. После того, как 49 символов были выгравированы, Линкши стали кристально чистыми. Ван Линь протянул руку, и центр формации полетел прямо к нему в руки. Ван Линь прижал его ко лбу, и мгновенно невидимая рябь появилась в его теле. Вскоре, после многократной практики, Ван Линь стал более опытным, и количество ошибок сократилось. На вторую формацию у него ушло почти 60 линкши. Время шло. Момент открытия прохода во внешний мир приближался. Культиваторы внутри переходной территории нервничали. Все они желали одного, чтобы проход поскорее открылся, и они смогли поскорее выбраться из этого места. За последние несколько дней разрушения на внешнем поле боя стали еще массивнее. Вокруг переходной территории возникало все больше пространственных разломов. Когда проход во внешний мир открылся, Ван Линь прижал последнюю тьму и встал на ноги.